Часть вторая. Остров Пенов. Глава пятнадцатая. Странная кома. Сначала заболел живот, потом горло и голова. Дикая головная боль, обычно остающаяся после страшных снов, наполненных беспокойными образами. Затем стало холодно и снова тепло. Жарко, почти как в бреду. Ненадолго приходя в сознание, он различал свет солнца. Потом ощущал дождь. И снова проваливался в ночь. Вдалеке выли волки, во всяком случае точно не бродячие собаки. Мэтт разгадал сложное послание, отправленное ему. Во всем теле чувствовалась боль. И вновь стали звучать голоса. Разные. И тут Мэтт понял, что это не те голоса, которые он слышал прежде. Теперь они доносились сквозь свет, более приветливые и мягкие. Говорили о нем. Он снова провалился в сон. Надолго. Потом ему показалось, что он снова пришел в себя и открыл глаза, но только на мгновение, которое тут же превратилось в мимолетное воспоминание. Ему стало тепло, комфортно, захотелось есть. Потом чувства опять исчезли. Он спал очень долго Тело понемногу слабело, его мышцы становились мягче, постепенно таяли. Солнце на небе сменяло луну и, наоборот, так быстро, словно ночь и день, длились лишь миг. Вскоре Мэтт уже весь состоял только из воспоминаний. Приятный свет, текущая в рот струйка воды, немного пищи. Иногда его, как лунатика, отводили в соседнее помещение, похожее на бездонный колодец, в глубине которого он каждый раз, как ему казалось, терялся его движения были автоматическими он их не контролировал затем мэт снова возвращался в ту приятную комнату в постель теперь он жил в большой мягкой кровати со временем ему удалось разглядеть два окна свет проникал в них просачиваясь через занавески из арганди персикового цвета стены в комнате были светло желтыми по прежнему менялись дни и ночи мэт решил запоминать людей их хрупкие голоса склонившиеся над ним силуэты. Они говорили о чем-то, чего он не мог понять. Тело его становилось все слабее, любое движение отнимало силы и изнуряло, и тогда мальчик сразу же проваливался в долгое и глубокое забытие. Будучи всего-навсего безвольным свидетелем происходящего, Мэт отдался бесконечной череде полупробуждений и снов. Он как будто находился на плоту, который несло сквозь море времени вдали от цивилизации и суеты. Он привык к этому состоянию и еще долго мог бы пребывать в нем, если бы однажды в комнате не появился ангел. В тот день мэт приоткрыл глаза и кое-как различил фигуру с длинными белыми волосами, слегка отливавшими рыженой Мальчик постарался сосредоточиться и разглядеть силуэт, маячивший сквозь пелену тумана. И тогда мэт увидел ее. Девушку лет пятнадцати с высокими скулами, розовыми губами и изящным носиком — Она сидела на стуле, и ее фигура была восхитительно стройной. Прекрасная, как цветок в первые весенние дни, гордящийся своими лепестками теплых живых оттенков, заботливая и добрая. Ее нежный голос смягчил пробуждение Мэтта. «Так, значит, все, что про тебя говорили, неправда?» Мэтту показалось, что она произносит слова на распев Ее голос был приятным, а интонации мягкими. «Ты ведь ни в коме, правда?» «Ты слышишь меня?» И она улыбнулась, и по ее лицу разбежались веснушки. Мэтт пожелал, чтобы эта девушка стала его небом, его звездами, особенно ее глаза, он хотел видеть их над собой каждое мгновение. Что же с ним случилось? Почему она спросила про кому? Где он сейчас? Что это за дом? «Я же вижу, что ты меня слышишь», — засмеялась она. За окнами с прозрачными занавесками сияло солнце. Потолок в комнате был бесконечно высок. Чистый толстый ковер устилал пол, обстановку дополняла деревянная белая мебель. Освещавшие комнату солнечные лучи создавали ощущение волшебства, совсем как в любимом мэтом «Властелине колец». Он словно попал в Ривенделл. «Я... я...» — попытался сказать он. Его голос сорвался, в горле пересохло. Девушка протянула ему стакан воды, и он залпом его выпил. «Ты на острове Кармайкла. По крайней мере, на том, что от него осталось. Я Эмбер». Эмбер. Даже в ее имени было что-то магическое. мэт попытался встать, но силы покинули его, и он упал на подушки. На него нахлынула волна усталости, и, проваливаясь в мягкий сон, он успел сказать только «Эмбер, будь моим небом». Когда мэт снова открыл глаза, то удивился, что все еще лежит в той же комнате. Значит, происходящее с ним не было фантазией. А Эмбер? Существует ли она на самом деле? Он вспомнил свои слова и покраснел от смущения. Он бредил. Иначе не скажешь. В глубине комнаты отворилась дверь, и в нее вошли два мальчика. мэт дал им на вид тринадцать и шестнадцать лет». Первый, маленький и беловолосый, был одет в светлую чистую рубашку. И, о чудо, на голове у него красовался цилиндр. Такие Мэтт видел только у фокусников, вытаскивавших оттуда кроликов и голубей. Другой был точной копией первого, но повыше ростом. Наверняка старший брат, одетый не так странно. «Она права, его состояние изменилось», — произнес младший. «Точно, глаза не такие тусклые. По-моему, он нас слышит». Мэтт сглотнул и медленно произнес. «Само собой, я вас слышу. Я хочу пить». Тот, что был повыше, взял со столика у изголовья кровати графин с водой и наполнил стакан. Мэтт быстро проглотил содержимое. «Круто! Ты вернулся!» — воскликнул маленький. «Откуда? Вернулся... Откуда?» — Из бреда, из комы. Ты был в отключке столько времени, что мы уж решили, ты никогда из нее не выйдешь. — Сколько? — спросил Мэтт, почувствовав внезапное беспокойство. Маленький открыл рот, но брат опередил его. — Лучше отдохни, не будем спешить, хорошо? Я предупрежу твоего друга. — то беса с ним все нормально? — Да, не переживай. — Но сколько времени я так лежал? Мир, он... такой, как раньше? Братья грустно переглянулись. «Нет, но кое-что меняется. Теперь мы знаем об этом немного больше. Мы объединились. Я сейчас найду Тобиаса, но постарайся не двигаться, ты еще слаб». И прежде чем мэт успел возразить, странная пара исчезла. мэт снова постарался встать, но на сей раз он действовал осторожнее. Ему удалось сесть в кровати. На нем была серая пижама. Разумеется, не его. Мэтт почувствовал голод комнату вошел тобиас и бросился к другу увидев его мэт испытал шок Тобиас похудел его лицо утратило детские черты куда делись пухлые щеки он стиснул мэта в объятиях как я рад тебя видеть я тоже тоби я тоже но что со мной произошло Тобиас моргнул и сел на стулу у изголовья кое что случилось за это время начал он Но прежде всего, как ты себя чувствуешь?» «Размягченным. Ноги как из ваты. Мне кажется, я провел в кровати полгода». Тобиас не засмеялся. «Нет», — заволновался мэт «Я не мог пролежать тут шесть месяцев. Скажи, что это не так». Вздохнув, Тобиас произнес. «Пять. Это продлилось пять месяцев». «Пять месяцев?» — повторил мэт недоверчиво. «Разве...» «Разве это возможно? Тот тип, что набросился на меня в кондитерской, помнишь? Он упал на тебя, стал душить и бить головой о пол. Я ударил его бутылкой, и он вырубился. Но ты уже был без сознания. Я попытался привести тебя в чувство. Безуспешно. Тогда я потащил тебя наружу. Плюм все поняла. С ней все в порядке», — прервал Тобиаса Мэтт. «Лучше, чем когда-либо», — Она постоянно приходила сюда спать, пока Дак ее не выгнал. Он сказал, что это неправильно, когда собака спит вместе с тем, кто лежит в коме. Мне кажется, это глупостью, но док здесь он. «Здесь есть врач?» «Да, ты только что его видел». «Высокий блондин?» «Да, а тот, что помладше, его брат. Они сыновья хозяина, знаменитого доктора, которого знали все, пока буря не изменила мир». В голове у Мэтта крутилось множество вопросов, и он решил сосредоточиться, чтобы ничего не забыть. «Давай еще о нас. Ты сказал, появилась плюм и...» «Да, мне кажется, она услышала шум драки. Я кое-как взвалил тебя ей на спину, и бедное животное тащило тебя всю дорогу, ни разу не отдохнув. Я знал, что это необычная собака. Ты обязан ей жизнью. Если бы не она, я никогда не смог бы догнать остальных». «Кого?» «Тех, кто оставил нам записку в лесу. Их было восемь. Одного убил Жрун». «Жрун?» «Да, теперь мы так называем тех мутантов. Короче, мы пытались тебя поить и кормить кашей, потом шли дальше. И так восемь дней. И пришли сюда. Ты находился в какой-то странной коме, иногда выходил из нее, но говорить не мог. Ел то, что тебе клали в рот, пил, изредка даже ходил в туалет, но все равно твой взгляд оставался мутным. До сегодняшнего утра». «Это безумие!» дак старший из братьев, появился в комнате с подносом и, поставив его на колени мэту вышел. На тарелке лежал дымящийся омлет, на который мэт тут же набросился. Так сильно ему хотелось есть. «Ты что-нибудь помнишь?» — спросил его Тобиас. «У тебя были кошмары. Ты все шептал, что тебя преследуют. Говорил о каком-то черном существе, которое гонится за тобой». мэт перестал жевать и стиснул одеяло. «Рапераден», — вздрогнув, вспомнил он. «Какое странное имя! Какая страшная сила!» Он решил сменить тему и спросил. «Где мы? Это... комната? Кажется, все в порядке. Ни растений, ничего чужого. Мы на острове Кармайкла, посреди Саскоя Ханны. Ну, раньше эта река так называлась. В нашем убежище. Остров купил один миллиардер и построил тут этот дом». «Подожди секунду. Ты хочешь сказать, что мы в... Филадельфии? За 150 пятьдесят километров от Нью-Йорка?» «Точно!» «А как вы нашли этот остров? Случайно?» — весело спросил мэт проглотив большой кусок омлета. «Нет. Чтобы собрать всех выживших после бури, обитатели острова решили разжечь большой костер. Они постоянно поддерживали огонь, и дым было видно издалека. Мы тоже увидели его и оказались тут». «Вас много?» — поинтересовался выздоравливающий, набивая рот. «Достаточно?» — Мэтт быстро спросил. родители? Что с ними стало? Нашлись какие-нибудь их следы?» Тобиас печально вздохнул. «По правде говоря, нет». В этом лаконичном ответе сквозило столько же неуверенности, сколько было страдания. мэт опять поспешно сменил тему разговора. «И что тут на этом острове?» Тобиас ухмыльнулся, что могло означать только одно — ты не поверишь. Он загадочно произнес. «Лучше бы ты сам все увидел. Только сейчас тебе надо отдохнуть». мэт покачал головой. «Я и так провел в постели пять месяцев и успел выспаться. Я хочу посмотреть». Тобиас едва удержал его. «Ты еще слаб. Дак уверен, что тебе нужно поберечься первые дни, чтобы тело восстановилось. Твои мышцы атрофировались. Имей терпение» мэт вздохнул и нехотя подчинился. Откинувшись на подушки, он принялся разглядывать комнату. Все вокруг было идеальным. Казалось невозможным поверить, что вне этих стен больше нет цивилизации. Вдруг мэт подумал, почему растения не проникают внутрь дома. Он уже собирался спросить об этом Тобиаса, но его неожиданно свалила усталость. Она возникла так же резко, как внезапный порыв ветра. Веки мэта сомкнулись. Тобиас взял пустую тарелку. — Отдыхай, тебе это нужно, — прошептал он. — Я вернусь завтра, может быть, мы сможем выбраться наружу, и тогда ты правда не поверишь своим глазам. Мэтт почувствовал, что проваливается в сон, которому не может сопротивляться, как будто его околдовали, и все-таки ему хотелось пораспросить Тобиаса, Дага и его брата, ведь они сказали, что появилась какая-то ясность насчет произошедшего». Последнее, что он услышал, были произнесенные шепотом слова Тобиаса «Рад, что ты вернулся».